Теперь всё ясно. Ох, да чего ясно? Очевидность есть очевидность, против неё не попрёшь. Алисон на их стороне. Но как же она согласилась? Как? Отчего? Отчего? Отчего? Я вернулся в гостиницу. Кончис, несомненно, пронюхал о нашей ссоре, а то и подслушал её. Где кинокамера, там и микрофоны, и магнитозапись. А ночью или рано утром вошёл с ней в контакт. Циркуляры в норе. Косаточка. «Постояльцы в Перее, видевшие, как я скребусь в дверь ее номера. Услышав от меня о существовании, Алисон кончис похожий на вострилушки. Узнав же, что она приезжает в Афины, усложнил первоначальный сценарий. Его люди не спускали с нас глаз ни на секунду. А ночью он подступил к ней с уговорами, использовал все свое обаяние и даже прилгнул для начала. Укол бесполой ревности».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 Свидетельствовало об их изначальных планах: воскресный пляж, бесстыдство ее ноготы. Наверное, сразу-то кончил спастерекся целиком положиться на Алисон и заготовил запасной вариант. Постепенно Алисон доказала, что не лыком шито, и Джун отставили в сторонку. Отсюда же резкая перемена рисунка и пафосы роли Лилии. Из призрачной невеста она мигом перевоплотилась в коварную Цирцею. Портшеш катафалк.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 Скорее всего, они сунут мне под нос те же подложные вырезки.